Глава вторая. От сладостного к суровому. Как просто иногда совершается чудо. В зеленом ящике настало время завтрака, и Дея просто пришла узнать, почему Гуимплен не идет к столу. «Ты?» — воскликнул Гуимплен, и этим все было сказано. Для него уже не существовало никаких других горизонтов, ничего другого, кроме неба, где была Дея. Кто не видел улыбки моря, непосредственно следующие за ураганом, Тот не может представить себе картину такого умиротворения. Ничто не успокаивается быстрее, чем пучина. Это объясняется легкостью, с какой она все поглощает. Таковое человеческое сердце, впрочем, не всегда. Стоило появиться Деи, как все, что было светлого в душе юноши, устремилось к ней, и все призраки бежали прочь от ослепленного Гуимплена. Какая великая сила-любовь! Несколько мгновений спустя...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 Дея грациозно дула свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в то мгновение, когда над лампой рассеивался дымок, и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула вдруг Дея. «Что это?» — спросила она. «Ничего», — ответил Гуэмплен и улыбнулся. Он только что сжег письмо герцогини. «Совесть любящего мужчины, ангел-хранитель, любимой им женщины». Уничтожив письмо, Гуимплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орел ощущает мощь своих крыльев. Ему показалось, что с этим дымком улетучивается и соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилась в пепел и сама герцогиня. Путая свои чашки, беря одну вместо другой, они безумолку говорили. Лепят влюбленных чириканье воробушков. Ребячество, достойное матушки Гусыни и Гомера. Беседа двух влюбленных сердец – вершина поэзии, звук поцелуев – вершина музыки. Знаешь что? Нет, Гуемплен, мне снилось, будто мы звери и будто у нас крылья. Раскрылья, значит, мы птицы. Шепотом произнес Гуемплен. А звери, значит, ангелы? Буркнул Урсус. Разговор продолжался. Если б тебя не было на свете, Гуемплен, что тогда? Это значило бы, что нет Бога.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 Помолчав немного, и воскликнула. «Если бы ты знал, вечером во время представления, когда я дотрагиваюсь до твоего лба, о, у тебя благородный чело, у имплен, в ту минуту, когда я чувствую под своими пальцами твои волосы, меня хватает трепет, и я испытываю неизъяснимую радость, я говорю себе, в этом мире вечной ночи, окружающей меня, в этой вселенной, где я обречена на одиночество, в необъятном мрачном хаосе, в котором я нахожусь,